Ядаюки Кикути. Ди охотник на вампиров. Том 19 дорога наёмников. Глава 1. Четыре преступника. Часть 1. Если во фронтире могли быть мирные дни, то этот день был именно таким. Не было северных ветров, что несли воздушных монстров и злых духов, так что пьяница с бутылкой дешёвого ликёра в руке мог пройти от одного конца главной улицы до другого. Не испугавшись до холодного пота, дети были на школьном поле, вовлечённые в довольно грубую новую игру, которой, как говорили, были увлечены все в столице. Шариф, завершив обход на 10 минут раньше, заканчивал свой доклад о последних совершённых преступлениях, тогда как владелец главной лавки сидел в углу своего магазина самообслуживания с нетерпением представляя открытие гонок огненных ящериц, которые должны были скоро пройти в соседней деревне. В такие дни казалось, что даже одинокая платоядная крысы, переходящей улицу, было бы достаточно, чтобы весь город впал в смятение. Четыре коня киборга остановились возле банка Бассаджа, всадники спешились, поднялись по лестнице и скрылись в дверях. Все их движения, казалось, были продуманы и отрепетированы из-за покойного охранника Чодамостоу и из из-за его духа, вызванного медиумом. Было около полудня, и я размышлял над тем, кому первым пойти на обед, мне или моему партнеру Гейзель Хьюга. Я был очень рассеян, поэтому, когда они вошли, Гейзель первым заметил их. У всех четверых на головах были женские чулки. Я был ранен выстрелом из винтовки, что было у воина, пережившего свои лучшие времена по имени Зак Мароубек. А Гейзелю досталось от другого бывшего воина, известного под именем Шкуда Коркли. Меня сняли одним выстрелом. Но даже после первой партии дроби, попавшей в его левый бок, Гейзель ответил на огонь Шкуды, повредив тем самым его правую руку у локтя до того, как третий парень, Юри Татайка, выстрелил в него из своего арбалета. Итак, это оружие, метающее стрелой силой в 50 лошадей, послало стрелу прямо через сердце Гейзеля, мгновенно убив его. Он сейчас рядом со мной, а рядом с ним шестилетний мальчик, в которого вошла стрела, что убила Гейзеля, с в на шее. Питер, сын пекаря. «После того, как четыре преступника избавились от нас, Зак и Шкуда разобрались с остальными посетителями, тогда как Юрий и другой перепрыгнули через стойку и направились в офис, где другой достал свой меч и отрубил голову кассира Тамака Элена, который только что вернулся. и приказал управляющему банка Тома Нолану открыть сейф. естественно, менеджер замешкался. Он понимал, что звуки выстрелов будут услышаны комитетом бдительности деятельности департаментом шерифа, и они придут на подмогу. И преступники тоже знали это. Неожиданный четвёртый преступник, отрубил головы двум кассирам, Мадалик Хизар и Мэтью Небраска, обоих одним ударом. Такую штуку только аристократ или дампир могут провернуть с мечом. Менеджер побледнела, сделал, что они велели, затем они схватили мешки с деньгами перед тем, как отрубить головы последним служащим, Матаве Переска и Джессике Нельсон. Старшая женщина, Джессика, была в добрых 10 футах от тех двоих. Но так же, как и она, была убита одним ударом. Хотя клинок четвёртого никак не мог быть больше 3 футов длиной. Пока всё это происходило, двое в холле связали водителя автобуса Хонка Хардли, домохозяек Беттрис Лахаузер и сорушонь и мать Питера Кэти Долсонн. Но как только Юрий и другой вернулись с деньгами, они всех охладнокровно застрелили и ушли. Я не знаю имени четвёртого или какой-либо информации о нём, но даже в моём нынешнем состоянии он пугает меня. Этот четвертый преступник, чем-то одержим. Хотя я уже на другой стороне, но всё ещё не могу осознать, что это было. И пока вы наверняка не будете знать, что он такой и как его уничтожить, даже лучший воин с ним не справится. Ох, я чувствую холод повсюду. А, вот что это было. Вещь, которую он одержим, знает, что я сейчас даю показания. А, нет, она нашла меня. Она пришла за мной. Это конец. Не подходи. Дей, подходи ко мне. А! Клик. Убрав палец кнопки старомодного проигрывателя, старик с седой бородой цвет, который соответствовал его волосам, посмотрел на двух людей, бывших с ним. Это был довольно богатый город, где торговали зерном и скотом, и значительные средства были выделены на обстановку этой роскошной комнаты, делая её отличной от любой другой комнаты, которую можно было найти в ратуше в простом городишке фронтира. Потолок, стены и пол были буквально покрыты коллекцией портретов и миниатюр. И хотя отделка комнаты наверняка обошлась в приличную сумму, во время собраний или конференций здесь было довольно сложно расслабиться хотя бы на минуту, что делало всех участников смертельно усталыми. Однако как женщина, сидящая в шести футах от ласавого мужчины, так и мужчина, который прислонился спиной к дальней стене, казались совершенно расслабленными и неподверженными чарам этой комнаты. Как и мужчина у стены, женщина на стуле носила доспехи, изготовленные из мягкой, но упругой чешуи дракона. В которая с первого взгляда определяла профессию воина, и на левом плече у неё был меч обычной длины. Более чем крепость основным пунктом при выборе таких доспехов было сохранение свободы движений. женщина воин обладала такой красотой, что не только мужчины, но даже женщины пелились на неё. На длинный глубокий шрам бежал вниз по её правой щеке, придавая её прекрасным чертам некую силу. На женщине не было серёг, колёса жарелей или любой другой безделушки. Единственными украшениями на её броне и перчатках и защите ног были порезы и следы ожогов. Для сравнения мужчина был одет в тёмно-синий плащ поверх винок красного жилета, расшитого золотыми и серебряными нитями. В дополнение к золочёной рукояти кинжала и нескольким метательным ножам, обильно украшенный боевой пояс на его талии поддерживал пару револьверов, усыпанных драгоценными камнями, казавшимися скорее произведениями искусства, нежели настоящим оружием. Однако нельзя было сказать, что у него отвратительный вкус. Это был тот стиль воинов-фронтира, которым они привлекали к себе внимание. Ношение такого наряда было вполне достойным по сравнению с поведением воинов, которые устраивали целые представления, въезжая на главную улицу города и расстреливая птиц и прочих летающих тварей из обычных пистолетов, после чего разыскивали отбросов города, сражались с ними, и убивали, ожидая большой работы, обычно телохранителя или наёмного убийцы. Продавать своё мастерство боя Вот всё, что умел Воин, и твоя жизнь может стать адом или раем в зависимости от того, попадёшься ли ты на глаза жителям, нуждающимся в боевом искусстве. То, что зарабатывали воины, зависело от числа и способностей их противников, но в среднем они получили по 50 далосов в день. Во фронтире, где на 1 далос можно было купить полноценный обед на семью из четырёх человек с громовыми чудовищами или трёхголовыми оленями на основное блюдо, это была весьма щедрая плата. Но она казалась справедливой с учётом того, что человек рисковал собственной жизнью. Всё же, если он принимал участие в чём-то большем, например, в охоте на аристократа или сражал бессмертного противника, плата воина могла доходить до сотен тысяч, если не миллионов далоссов, что могло неплохо послужить ему по выходу на пенсию. Поэтому не было удивительным, что внешний вид наёмника был таким показушным, или его слова и действия были преувеличены и слишком театральны. После этого преступники проложили себе путь через горожан и сбежали туда, куда мы направляем вас. Шоссе Флоренс, известное также как дорога наёмников. Вот почему я поставил вам запись показаний призрака, даже если этот инцидент не имеет к делу никакого отношения. Думаю, вам не повредит знать, что наёмники там не будут вашими единственными врагами. Это важная информация, сказал воин у стены стэникивэ. Соответствовало выражению его лица, его голос звучал сталью. Старик посмотрел на воительницу, словно спрашивая: "А как насчёт тебя?" Хотя она и казалась ярким цветком, её голос звучал прямо противоположно, когда она сказала: "Четвёртый. Я гадаю, кто же он?" Её ледяной голос заставил старика отшатнуться, а лицо мужчины у стены приобрело удивлённое выражение. Это был первый раз, когда воины услышали голоса друг друга. "Я не знаю." Они должны были видеть всё из земель мертвецов, но этот призрак был очень слаб. Больше, чем сам человек, это то, что обладает тем преступником, за которым вы должны следить. Для злобных духов весьма необычно давать кому-то нечеловеческую силу, когда они овладевают телом. Но я уверен, что вы двое что-нибудь придумаете. Я удивлюсь, если всё пройдёт так гладко, как вы описываете, господин мэр. Глаза старика и прекрасные женщины сфокусировались на бронзовом от загаре лице молодого мужчины. Что вы хотите этим сказать, мистер Страйдер? У меня нюхнут такие вещи. На секунду я почувствовал здесь нечто о том четвёртом я хочу сказать. Господи помилуй. отозвалась женщина-воин, и удивление закрылось в её до настоящего момента спокойный голос. Хотя женщины-воины не были редкостью во фронтире, по большей части они старательно пытались говорить и действовать как мужчины. Те, что не скрывали свою женственность, подобной этой женщине, были редкостью. В таком случае вы должны знать кое-что о его природе. Не будете ли вы так любезны поделиться с нами? К сожалению, я вынужден отказаться. В конце концов, это лишь догадка. Чувство, которое я испытал, словно, словно он был мертвецлом, но он жив. Странный способ преподнести такое, сказала женщина спокойно, однако несколько орошарашно. Вы знаете о нём что-нибудь ещё? Ничего. И мне бы не хотелось знать. Я просто молюсь, что не встречусь с ним». "Вы все ещё желаете пойти?" спросила женщина уставившись на мужчину, которого называли Страйдером. "Если вы откажетесь от этой работы, я получу больше денег". "Да, я тоже так подумал", признался Страйдер, не переставая улыбаться. "Мне кажется, в этом задании нет места для женщин. Я не пытаюсь научить тебя вести дела, но тебе лучше отказаться. вместо такой работы ты когда-нибудь участвовал в постановках в захолустьях?" "Что?" Но я была ослеплена твоим прекрасным костюмом. полагая его весьма сложно носить. Когда наступает время, должна быть противник ничего не может сделать от головокружения. Мэр Криво усмехнулся. Напряжение наполнило комнату.